Часть 4. Существовала причина, по которой из цеха имперских адмиралов, рассредоточившихся для выполнения плана грандиозного окружения, именно Найхард Мюллер смог прибыть первым. Получив приказ захватить базу снабжения в звёздной системе Лукас, находящуюся довольно близко к Вермелиону, он планировал вернуться, как только выполнит эту задачу. База выглядела укреплённой, и потому казалось, что на её захват потребуется несколько дней. Однако, когда Мюллер оказался в системе «Лукас», то получил известие, что база встретит их, не сопротивляясь. Тем, кто сдал базу без боя, был её начальник, офицер по имени Обри Коклин. Разумеется, его многочисленные подчинённые настаивали на том, что хранищиеся у них припасы слишком ценные, чтобы просто так отдавать их врагу. Они собирались, по крайней мере, облучить и сделать непригодными хранищиеся на базе 80 миллионов тонн зерна, 24 миллиона тонн мяса, 63 миллиона тонн кормов для домашней скотины и, Далее 6 млн корот промышленных алмазов, 38,4 млн тонн жидкого водорода и запасы поставимые запасы редких металлов, топливные нефтепродуктов. Но как Лен отказался, объяснив свои действия таким образом. Если бы у нас хранились припасы для использования в иных целях, то так и следовало бы поступить. Однако они предназначены для мирных жителей, и как бы ни изменилось руководство и политическая система, мы не можем оставить их умирать. Пусть меня назовут предателем, это будет мой крест. Экстремистски настроенные солдаты из счастливо подчинённых, не намеренно отдавать имперцам ценные ресурсы, попытались напасть на Коклина, но другие сдержали их. В конце концов база снабжения в системе Лукас была сдана противнику без происшествий. Поначалу Мёллер презирал Коклина за то, что считал его логистичным и предательским поступком, но позже, узнав от своих людей о твоих людях и приведенных им аргументах, впечатлился и пригласил его присоединиться к своему штабу, подумывая о том, чтобы назначить его на важную должность по надзору за поставками и финансами. Коклин отклонил это предложение, и без того считая себя трусом, он беспокоился о том, что будет выглядеть в глазах других предателям, отдавшим ресурсы врагу, чтобы обеспечить себе высокий пост. Тогда Мюллер пообещал, что ресурсы будут использованы только для нужд мирных жителей, а Коклин и его люди смогут вернуться на Хайнессон. Убедившись, что его приказ выполнен, Мюллер тихо ушёл. Но добропорядочность Коклина не была оценена должным образом, после возвращения на Хайнессона и обвинения от своих подчинённых, Он был арестован по подозрениям в пособничестве врагу и отправлен в отдалённый лагерь для военноплённых в условиях последовавшего военного и политического хаоса его существование могли бы забыть навсегда если бы не усилие одного человека два года спустя когда закончилось восстание системы баалад найхарт и мюллер отправил своих людей на поиски местонахождения коклина и спас его от голодной смерти в лагере впоследствии коклин стал главным бухгалтером у мюллера но это уже другая история Возвращение Мюллера и спасение остатков флота Рейнхарда стало третьим переломным моментом битвы при Вермелионе. Если бы не его фланговая атака 2 мая, флот союза до конца дня мог бы убить Рейнхарда фон Лойнграма. По крайней мере, так однодушно предполагали будущие историки, которые не могли удержаться от соблазна поросуждать на эту тему. В предыдущие дни тактическое командование Яна Венли было почти безошибочным, на время превзойдёт даже гений Рейнхарда. Но теперь ему предстояло столкнуться с серьёзным препятствием. Появление флота Мюллера вселило в имперцев новые силы, полная решимость одолеть Союз, они открыли орудийные порты и, используя всю оставшуюся с их распоряжения энергию, обрушили на грозного противника град лучи и ракет. В рядах кораблей Союза вспыхнули огненные цветы, оставляющие за собой пустые тёмные дыры, но даже оказавшись в невыгодном положении, силы Союза огрызались ответным огнём, сокрушая имперские корабли. Контр-адмирал Союза Дасти Оттенбора, находясь на грани истощения, продолжил командовать на передовой без сна и отдыха. «Мы не можем сдаваться и убегать лишь потому, что к битве присоединился ещё один имперский флот», заметил он, поглаживая рукой заросший щетиной подбородок. «На мне очень интересно, что ещё осталось в рукаве у чудотворца Яна». Флот Мюллера торопился присоединиться к битве и потому оставил позади 40% своих отстающих кораблей, так что вряд ли теперь мог называться полноценным флотом, и это было для Яна некоторым подспорьем. Появление Мюллера вообще казалось Яну больше случайностью, чем просчётом. Он полагал, что первым из имперских адмиралов должен вернуться славящийся несравненной скоростью Вольфганг Миттермайер, и Ян планировал убить Райнхарда до того, как это произойдёт. На тот момент все расчёты в его плане были хорошо сбалансированы, если бы ситуация оставалась прежней, победа была бы у него в руках. Но теперь планы приходилось менять. Я действительно поторопился, сбрасывая со счетов Мюллера. Пробормотал Ян, обмахиваясь бюретом. Он и не думал недооценивать самого молодого командующего имперского флота, но в итоге получилось, что именно это он и сделал. Первым атакой Мюллера принял на себя адмирал Леонел Мортон. И это был жестокий удар. Флот Мортона на начало битвы, насчитывающей 3690 кораблей, уже через час сократился до 1560. Его потери за этот час составили 57,7%, цифра которой, будучи абсолютно точной, показалась бы сомнительной любому военному историку. Это замеяться имперцам тоже пришлось заплатить немалую цену. Окружение Союза сохраняло свою форму, обрушивая на вражеский флот всё, что у него было, и постоянно возвождая вспышки световой энергии. Но в этот конкретный момент Мюллер Крюгер шел ина той решимостью, с которой ворвался на поле боя. Адмирал Мортон погиб в бою. Услышав этот скорбный доклад, Ян ненадолго закрыл глаза. Заметив верные признаки отчаянной усталости на его молодом лице, Юлиан и Фридрика обменялись тревожными взглядами. Остатки флота Мортона, потерявшие своего командира и находящиеся под интенсивным обстрелом, с трудом смогли удержать строй и перегруппироваться, соединившись с основными силами Яна. Мюллер же, разбив Мортона, смог вклиниться между Яном и Рейнхардом, словно прикрывая хозяин от вражеских атак собственным телом. Он первоклассный командир, отлично читает ситуацию, отлично сражается и отлично защищает своего императора. Ян был не единственным, у кого была дурная привычка превозносить силу своего врага. Гаренхард тоже был подвержен этому, со своим складом ума и тонкой чувствительностью нередко испытывал уважение и восхищение к врагам, а к собственным товарищам презрение и ненависть. Но на этот раз восхищаться деяниями противника не пришлось. Неистовство атаке Мельдера оказалось слишком сильным, чтобы силы союза смогли его поглотить, пока противник пробивал себе дорогу через их построения. Пламя смертоносного пламени разлили во все стороны, на мгновение освещая тёмный путь к смерти и играя безмолвный реквием для своих жертв. Мёллер преуспел. Пробормотал, спасённый от необходимости бегства Ренхард, стоя на мостике Брунгильды. Она вытерла своё прекрасное лицо полотенцем, переданным Эмилием, и стала ждать развязки в буквальном смысле затаив дыхание.